Никола Дуплинский Жил мужик с бабой. Заметил он, что его баба завела любовника. Вот однажды он пошел в лес и нашел там дупло, и придумал сказать своей жене, что он нашел дупло, а в нем угодника Николу Дуплинского. Приходит домой и говорит... «Ой, матка-матка, я в лесу увидел чудо, нашел дупло, а в нем сидит Никола Дуплинский. У него чего попросит, что и даст, хоть мужа уморит, хоть ослепит, хоть меня, хоть тебя все сделает, только молись ему!» Вот баба пошла одной дорогой, а муж другой, кратчайший, вперед ее и сел в дупло. Вот баба пришла и встала на колени перед деревом. И молится, — Батюшка, Никола Дуплинский, умори моего мужа, а то ослепи. А из Дупла слышится, — Уморить не уморю, ослеплю. Ты вот что сделай, навари каши по он будет есть и скажет, что-то, матка, я худо вижу, так ты ему еще полей масло. Пошла она домой одной дорогой, а он другой. Приходит домой, а уж на печи лежит. Баба и спрашивает мужа, — Ау, батька, батька, разве печку-то затопить, да кашу сварить? Состряпла на кашу, да в чашку и наклала. А он сидит, да ест, и говорит ей, — Что-то, матка, я худо вижу. она от прилавка-то разбежалась, да еще плеснуло масло. он закричал, — Ой, матка, я нисколько не вижу, лаверно ослеп. сведи меня на печку, да подай мне ружье, хоть я со скуки постреляю. Она и подала ему ружье. Мужик выглядывает из-за трубы, а к ней пришел друг. А у бабушь ранее шаник для него был нарастворено. Баба и говорит своему другу, погоди, без масла-то шаньки есть, я за маслом сбегаю. Она убежала за маслом, он стал есть шаньку. А муж ты и выстрелил в него, да в рот шаньку и запихнул. Баба пришла с маслом, посмотрела на друга. Ведь он мертв и сказал, «Ведь я говорил тебе, что не ешь без масла». Ну и подавился.